У Цезария говорится также о той женщине, Которой по ночам часто являлся инкуб И беспокоил ее своим соблазном И которая из-за этого предложила одной набожной подруге Лечь в постель вместо нее Эта подруга провела ночь полную известного беспокойства Тогда как другая, раньше упорно искушаемая Проспала совершенно спокойно Вильгельм замечает что инкубы являются чаще всего женщинам и девушкам, обладающим красивыми волосами. Это происходит потому, что такие женщины больше заняты тщетой заботы о своих волосах. Касательно вышеупомянутого отлучения, надо вспомнить житие святого Бернарда, в котором рассказано следующее. В Эквитании одна женщина в продолжении шести лет была мучима инкубом. Разжигавшим ее страсти, инкуб под угрозой еще больших мучений Запретил ей прибегать к помощи святого Бернарда Она, однако, его не послушала И этот святой, выслушав ее жалобы, дал ей свой посох Чтобы она положила последний к себе в постель После этого демон не решался Входить в комнату, но грозил отомстить ей самым ужасным образом в будущем Тогда святой собрал народ Приказал всем взять зажженные свечи И произнес вместе со всем народом отлучение над демоном Этим он избавил женщину от власти инкуба Кажется удивительным, что это отлучение Предназначенное для людей оказалось действительным и для дьявола Однако это объясняется просто. Люди, преследуемые инкубами и суккубами, находятся под юрисдикцией церкви. И папа может, в силу своей власти обладания над ключами, освобождать души людей от наказания чистилища и обуздывать демонов, препятствующих ему в этом. Власть ключей дана правды заместителю Христа на земле, но это не препятствует тому, что она может быть дана и какому-либо святому церкви в виду пользы, получающейся отсюда для всей церкви. Можно разделять то мнение, что если бы ведьмы и демоны были отлучены, если бы употреблялись еще и другие экзорцизмы, то освобождение от их козней протекало бы успешнее в области h а также и в других местностях, распространено убеждение, что если с Божьего попущения саранча уничтожает виноградники, листья, посевы и всю зелень, то эта напасть устраняется отлучением и проклятием. Если это освобождение приписывают какому-либо святому человеку, то исключительно во имя Божье». Ежели никакое иное средство не помогает, то надобно прибегнуть к дозволенным экзорцизмам. О них мы скажем ниже. Если экзорцизмы не помогают, то следует считать соблазн кубов-зукубов наказанием, соответствующим греху. Это наказание следует принимать в терпении и покорности и искать защиты у Бога. Не надо забывать и того что некоторые женщины тревожатся инкубами не в действительности. Им только кажется, что инкубы их беспокоят. С мужчинами это случается значительно реже. Ведь женщины трусливее и восприимчивее к фантастическим образом. Посему Вильгельм и говорит. Многие фантастические явления обусловлены меланхолией, в особенности у женщин. Основание этому надо искать в женской натуре, так как женщины значительно восприимчивее мужчин. И он добавляет: я видел одну женщину, которая была убеждена, что черт познает ее изнутри, и сказал, что подобное чувство невероятно. Вильгельм не считает возможным, чтобы женщины могли забеременеть от инкуба, хотя и утверждает что их животы увеличиваются в объеме. Когда же приближается время разрешения от родов, то они лишь уменьшаются в объеме, испуская значительное количество ветров. Ведь с помощью муравьиных яиц, принятых в каком-либо напитке, можно развить много ветров и смятения в очереве человека. То получается от принятия травы «не тронь меня» дьяволу, Не трудно произвести подобные еще более изумительными явлениями в очей человека. Это прибавлено потому, чтобы не особенно верили женщинам, но чтобы верили только тому человеку, вероятность показаний которого не подлежит сомнению, а также и тому кто действительно убедился в этом на опыте в своей собственной кровати и наблюдал подобные явления у спящих с ним вместе».